Издательство «Эксмо», Москва, 2020 год. Холли Блэк, Кассандра Клэр. Магистериум. Медная перчатка. Посвящается Урсуле анабель Лингрант. Наполовину девочки 5 лет, наполовину огню. Глава 1 Кул снял со своего куска пиццы маслянистый кружок пепперони и сунул руку под стол. В тот же миг он ощутил прикосновение влажного языка хавака Охваченный хаосом волк в одно движение проглотил угощение. «Не подкармливай эту штуку», — рассердился отец. «Он когда-нибудь точно оттяпает тебе руку». Кол, проигнорировав слова отца, погладил Хэвэка по голове. в Последнее время аластер был недоволен сыном. Он не желал слушать его рассказы о времени, проведенном в магистериуме. Его злило, что Кола взял себе в ученики Руфус, в прошлом мастер Аластера. И он был готов выдрать себе все волосы, когда сын вернулся домой с охваченным хаосом волком. Всю свою жизнь Кол прожил вдвоем с отцом. И всю свою жизнь он слушал его рассказы о том, как ужасна его бывшая школа, та самая, в которой сейчас учился Кол, несмотря на все его упорные попытки провалить поступление. Кол предполагал, что после его возвращения, после первого года обучения в магистериуме, отец будет зол, но он оказался не готов мириться с этой злостью. Они с отцом всегда так хорошо ладили. Теперь же их отношения были натянутыми. Кол надеялся, что дело было в магистериуме, потому что иначе это означало бы, что аластер знал о таившемся внутри Кола зле. Это тайное внутреннее зло тоже нервировало Кола. Причем сильно. Он даже начал составлять в голове особый список. Любые подтверждения его принадлежности к вселенскому злу шли в одну колонку, а все аргументы против — в другую. Теперь, прежде чем принять какое-либо решение, он обращался к этому списку. «Стало бы вселенское зло выпивать остатки кофе в кофейнике?» Какую книгу в библиотеке выбрало бы вселенское зло? Одеться во всё чёрное — это определённо признак вселенского зла, или сработает оправдание, что выбор чистой одежды в день стирки ограничен? Хуже всего было то, что Кол был уверен. Его отец играет в ту же игру. При каждом взгляде на сына, прибавляя или отнимая у него баллы. Но Алластер мог лишь подозревать. Он не мог быть уверенным на сто процентов. Кое-что было известно одному лишь Колу. Кол не мог перестать думать о том, что ему сказал мастер Джозеф. Что его, Колома Ханта Душа, принадлежит врагу смерти. Что он и есть враг смерти. И потому ему предназначено быть злым. Даже сидя в уютной желтой кухне, где они тысячи раз принимали с отцом пищу, эти слова гремели в ушах Кола. Душа Колома Ханта мертва. Насильно покинув тело, она иссохла и погибла. Душа же Константина Мэддена срослась с телом и, переродившись, продолжила жить. С тех пор его последователи делали все возможное, чтобы создать видимость, будто он никогда не покидал этот мир. «И все ради твоей безопасности!» «Кол!» — позвал отец, как-то странно глядя на него. «Не смотри на меня!» хотел сказать Кол и одновременно с этим он сгорал от желания спросить: "Что ты видишь во мне?" Они с Аластером ели любимую пиццу Кола с пепперони и ананасами. И при обычных обстоятельствах они бы обсуждали под нее последнюю выходку Кола или детали починки очередной развалюхи в гараже Аластера. Но сейчас Аластер замолчал. А Кол не мог придумать ничего дельного, что можно было бы сказать. Он тосковал без своих лучших друзей, Араны и Тамары, но не смел упоминать о них при отце, так как они были частью мира магии, который Аластер ненавидел. Колсо скользнул со стула. Можно я выйду на задний двор с Хевиком? Аластер хмуро посмотрел на волка. Когда-то умильный щенок тут успел превратиться в поджарого молодого волка, занимающего большую часть пространства под столом. Волк, вывалив язык, поднял свои изменённые хаосом глаза воронки на отца Акола и тихо заскулил. «Хорошо», — протяжно вздохнув, сказал аластер «Но недолго и держись подальше от людей. Мы должны контролировать ситуацию и не допустить, чтобы соседи увидели Хэвока и подняли шум». Хэвок подпрыгнул и, клацая когтями по линолеуму, потрусил к двери. Колл усмехнулся. Он понимал, что содержание охваченного хаосом чудовища добавляет баллов в колонку вселенского зла, но ни капельки об этом не сожалел. Разумеется, это, в свою очередь, тоже нужно засчитывать в пользу вселенского зла. Будучи им, тебя не волнует, правильно ли ты поступаешь. Выходя на улицу, кол постарался отмести эти мысли. Стоял тёплый летний полдень, задний двор успел густо зарасти высокой, сочной травой. Алестер никогда особо не следил за его состоянием и относился к тому типу людей, которые предпочитают держаться от соседей подальше, чем обмениваться с ними советами по уходу за лужайками. Какое-то время Кол развлекался, бросая хэвоку палку и ожидая, пока тот, сверкая глазами и виляя хвостом, принесёт её назад. Если бы он мог, он бы побегал вместе с волком, но больная нога этого ему не позволяла. Хэвок, в свою очередь, точно понимая это, никогда не убегал слишком далеко. Покончив с палкой, они перешли через улицу в парк, и Хэвок с энтузиазмом ринулся в кусты. Кол проверил, не забыл ли он положить в карман пластиковые пакеты. Вселенское зло определенно не стало бы убирать за своими собаками. Так что каждая прогулка заносилась в колонку добрых дел. Кол? Кол от удивления резко развернулся и удивился еще сильнее, увидев, кто с ним заговорил. На светлых волосах Кайли и Майлз красовались две заколки с единорогами, а в руке девочка сжимала розовый поводок. На другом его конце было нечто похожее на небольшой белый парик, хотя, возможно, то была и собака. «Ты...» — запнулся Кол. «Ты знаешь, как меня зовут?» «Я совсем не вижу тебя в последнее время!» Кайли явно решила проигнорировать его недоумение. Она понизила голос. «Ты перевёлся в балетную школу?» Кол растерялся. Кайли была вместе с ним на железном испытании, вступительном экзамене в магистериум, но, в отличие от него, она провалилась — после чего маги увели ее в другую комнату, и больше они не виделись. Было очевидно, что она помнила Колла, судя по недоуменному выражению на ее лице. Но кто знает, как именно она объясняла себе все случившееся тогда. Прежде чем вернуть ее в обычный мир, память Кайли должны были почистить. На секунду Колла охватила безумное желание открыть ей правду. что они пробовались в школу магии, а не балета, и что мастер Руфус отобрал его себе в ученики, хотя он и получил куда меньше баллов, чем она. Поверит ли она ему, если он расскажет о школе и о том, каково это — разжигать пламя прямо в руках или парить в воздухе? Его подмывало поведать ей об Аароне, своем лучшем друге и творце. Последнее было особенно важно — так как во всем мире можно было по пальцам пересчитать магов, умеющих управлять хаосом. В школе все хорошо. Пожав плечами, буркнул он, не зная, что еще сказать. Не ожидала, что ты поступишь. Она покосилась на его ногу, и в воздухе повисло неловкое молчание. На кола накатило знакомое раздражение, и он тут же вспомнил, каково ему приходилось в старой школе. где никто не верил, что он мог быть хорош в какой-либо физической активности. Сколько Кол себя помнил, его левая нога была короче и слабее правой. Каждый шаг сопровождался болью, и ни одна из бесчисленных операций не принесла значительного облегчения. Отец всегда говорил, что он таким родился. Но мастер Джозеф утверждал иное. «Главное — это сильная верхняя часть тела». Надменно бросил кол, сам точно не зная, что хотел этим сказать. Кайли, широко распахнув глаза, кивнула. «Как там всё? В балетной школе?» «Тяжело», — ответил он. «Все танцуют, пока не падают без сил. Мы едим лишь сырые взбитые яйца и пшеничный протеин. Каждую пятницу у нас танцевальный марафон, и последний оставшийся на ногах награждается плиткой шоколада». «А еще мы постоянно смотрим танцевальные фильмы». Кайли хотела что-то сказать, но ее прервал продирающийся сквозь кусты хавок. В зубах он тащил палку, а на месте его глаз вращались большие воронки из оранжевых, желтых и ярко-красных искор. Кайли вытаращилась на него, акул подумал про себя, что хэвок слишком большой, чтобы она смогла отнести его к собаке. Да и вообще к любому другому обычному домашнему питомцу. Кайли закричала. Прежде чем Кол сумел вставить хоть слово, она бросилась прочь по улице. Белый меховой комок едва поспевал за ней. Вот вам и налаживание отношений с соседями. По дороге домой Кол пришел к неутешительному выводу. что тот факт, что он наврал и напугал Кайли, списал ему все баллы, полученные за уборку за Хэваком. «Сегодня победа осталась за колонкой вселенского зла». «Всё в порядке?» — спросил отец, вглядываясь в лицо Кола, когда тот закрыл за собой входную дверь. «Нормально», — уныло отозвался Кол. «Хорошо», — аластер откашлялся. «Я подумал, может, выберемся куда-нибудь этим вечером». Например, в кино. Кол от неожиданности замер. После его возвращения этим летом они почти ничего не делали вместе. Алластер, становясь мрачнее день ото дня, проводил время у телевизора либо в гараже, где чинил и возвращал презентабельный вид старым автомобилям, которые он потом продавал коллекционерам. Иногда Кол брал скейтборд и без энтузиазма катался по городу, Но никакие развлечения не шли в сравнение с теми, что он испытал в магистериуме. Он даже стал тосковать по лишайнику. «Что ты хочешь посмотреть?» — спросил Кол, решив, что в вселенскому злу едва ли есть дело до чужих предпочтений. Это точно должно было пойти ему в плюс. «Вышел один новый, про космические корабли», — ответил отец, и Кол про себя удивился его выбору. «И как насчёт сдать по дороге этого монстра в приют для животных? Обменяем его на симпатичного пуделя? Или даже на питбуля? Всё, что угодно, лишь бы без бешенства!» Хавок бросил на Алластера злой взгляд своих жутких глаз воронок. Кул вспомнил пушистую собачонку Кайли. «Он не бешеный!» — сказал кол, потрепав Хавока по шее. Волк опустился на пол и, вывалив язык, перевернулся на спину, подставляю колу живот. «А ему нельзя с нами? Оставим его в машине с открытым окном». Нахмурившись, Алластер покачал головой. «Ни за что. Привяжешь это в гараже». «Он не это. И, готов поспорить, ему понравится попкорн. И желейные червячки». Алластер посмотрел на часы и указал на гараж. «Ну, угостишь это потом». «Его!» Тяжело вздохнув, Кул отвел Хэвака в гараж, служивший Алластеру рабочей мастерской. Это было просторное, больше любой комнаты в доме помещение, пропахшее маслом, бензином и старым деревом. Посередине стоял старый Ситроен без шин и сидений. На старинных табуретках возвышались стопки пожелтевших руководств по ремонту, а со стропил свисали мощные прожекторы. Поверх строя разнокалиберных гаечных ключей лежал моток веревки. Кул обернул ее вокруг ошейника волка и проверил, чтобы она не жала ему шею, после чего присел перед Хэвэком на колени. «Скоро мы вернемся в школу», — зашептал он. «К Тамаре и Аарону. И все опять будет нормально». Волк заскулил, точно понимая его. Точно он скучал по Магистериуму так же сильно, как Кол. Коллу с трудом удавалось удерживать внимание на фильме, несмотря на обилие космических кораблей, пришельцев и взрывов. Он всё думал о том, как они смотрели кино в Магистериуме, где изображения с помощью магии воздуха проецировали на стены пещеры. Из-за того, что показ контролировался магами, сюжет мог кардинально меняться — Кол посмотрел «Звездные войны» с шестью разными концовками и не раз видел фильмы, в которых дети из Магистериума сражались на экране с монстрами, летали на машинах по воздуху и превращались в супергероев. В сравнении с ними этот фильм явно проигрывал. Кол прикидывал, что и в каких местах он бы сделал по-другому. попутно опустошая два больших ведерка попкорна и запивая это кислой яблочной содовой. аластер с выражением легкого ужаса на лице, не отрывался от экрана и не обернулся, даже когда Кол предложил ему орешков в шоколаде. Как итог, к тому моменту, когда они вернулись в машину, Кола, умявшего в одиночку все сладости, потряхивала от переизбытка сахара в организме. Тебе понравилось? спросил Аластер. Очень даже ничего, ответил Кол, не желая, чтобы Аластер подумал, будто сын не оценил его порыв сходить вместе на фильм, который в одиночку он бы точно никогда не решился посмотреть. Момент взрывающейся космической станции классно получился. Повисло молчание. Но Алластер нарушил его, прежде чем оно затянулось достаточно надолго, чтобы стать неуютным. «Знаешь, тебе нет нужды возвращаться в магистериум. Ты изучил основы и можешь практиковаться здесь, со мной». Настроение Кола резко упало. Алластер, наверное, уже сотню раз начинал этот разговор в разных его вариациях. И никогда это хорошо не заканчивалось. «Думаю, мне стоит вернуться», — отозвался кол стараясь говорить как можно более нейтрально. «Я уже прошёл через первые врата, так что должен завершить начатое». Лицо Алластера помрачнело. «Детям вредно находиться под землёй. Торчать в темноте словно червяки. Кожа бледнеет. Становится серой. Уровень витамина d падает. Жизненная сила уходит». «Я что, выгляжу серым?» Кол мало внимания уделял собственной внешности, за исключением самых основ, чтобы штаны не были надеты наизнанку и волосы не торчали, но быть серым звучало и правду нехорошо. Он тайком посмотрел на свою руку, но на его взгляд она была привычного розово-бежевого цвета. Алластер в расстройстве вцепился в руль. Они как раз свернули на их улицу. «Что тебе нравится в этой школе?» «А что нравилось тебе?» Вопросом на вопрос ответил Кол. «Ты же учился там. Я знаю, что тебе не могло не нравиться там всё время. Ты встретил там маму?» «Да», — отозвался аластер «Я встретил там друзей. Вот что мне там нравилось». Впервые на памяти Кола Его отец признал, что ему что-то нравилось в школе магов. «И у меня тоже там друзья», — сказал Кол. «Здесь у меня нет ни одного, а там есть. Все друзья, с которыми я вместе ходил в школу, Кол, сейчас мертвы». Вздохнул Алластер, и Кол ощутил, как волосы на затылке стали дыбом. Он представил Аарона, Тамару, Селию. и приказал себе не думать об этом. Воображение рисовало слишком страшные картины. Не только образы их смерти, а то, как они умирают из-за него, из-за его тайны, из-за зла внутри его. «Прекрати», — сказал себе Кол. Они уже подъехали к дому, но что-то было не так, что-то было неправильно. Кол с минуту смотрел по сторонам, пока до него, наконец, не дошло. Он оставил дверь гаража, внутри которого был привязан Хэвок, закрытой. Но сейчас она стояла на распашку. «Хэвок!» Кол схватился за ручку двери и едва не вывалился на тротуар. Больная нога взвыла от боли. Он слышал, как отец зовёт его, но ему было всё равно. Прихрамывая, он бегом бросился внутрь гаража. Верёвка была на месте. Но её конец был измочален, точно перепиленный ножом или перекушенный волчьими зубами. Кол попытался представить Хвака сидящего в одиночестве в темноте гаража, лающего и ожидающего, что Кол придёт на зов. У Кола похолодело в груди. После приезда домой Хвака редко сажали на привязь, и он наверняка перепугался. Видимо, он разорвал клыками верёвку и принялся биться о дверь, пока она не открылась. «Хэвок!» Ещё громче позвал Кол. «Хэвок! Мы дома! Можешь возвращаться!» Он развернулся, но волк не показывался ни из-за кустов, ни из теней, густеющих между деревьями. Приближался вечер. К Колу подошёл отец. Он посмотрел на обрывы к верёвке, Затем на распахнутую дверь и вздохнул, проведя пальцами по чёрным спроседью волосам. Кол, мягко сказал он. Кол, его нет. Твой волк убежал. Ты этого не знаешь, крикнул Кол, повернувшись лицом Кала старому. Кол, ты всегда ненавидел Хавка, сорвался Кол. Ты наверняка рад, что его нет. Лицевые мускулы Алластера напряглись. «Я не рад, что ты так расстроен, Колл. Но да, этот волк никак не подходил на роль домашнего питомца. Он мог кого-нибудь убить или покалечить. Кого-нибудь из твоих друзей или, упаси бог, тебя самого. Я лишь надеюсь, что он убежал в лес и не направился в город, чтобы закусить нашими соседями». «Замолчи!» — не выдержал Колл. Хотя мысль, что Хэвэк может кого-нибудь съесть, была в своём роде обнадёживающей, так как в этом случае поднявшаяся буря поможет ему отыскать волка. Но Кол заставил себя забыть об этой идее, так как она шла в колонку вселенского зла. В любом случае, подобные мысли ничем бы ему не помогли. Ему необходимо было найти Хэвэка прежде, чем что-нибудь случиться. «Хавок никогда никому не причинил вреда», — твёрдо заявил он. «Мне жаль, Кол», — сказал Алластер. К удивлению Кола голос его звучал искренне. «Я знаю. Ты уже давно хотел завести кого-нибудь дома. Может, мне стоило разрешить себе оставить того грызуна?» Он ещё раз вздохнул. Кол подумал, что если отец... не разрешил ему заводить питомцев, потому что вселенскому злу они не положены, потому что вселенское зло никого не любит, особенно невинных созданий, таких как животные, таких как хэвок. Кол представил, как должно быть сейчас хэвоку страшно. Он ни разу не оставался один с того самого дня, когда Кол нашел его. «Пожалуйста», — взмолился Кол, — «пожалуйста, помоги мне поискать его». Алестер коротко мотнул головой. «Залезай в машину. Покружим вокруг квартала, позовём его. Может, он не успел убежать далеко?» «Давай!» — согласился Кол. Он бросил взгляд на гараж, словно надеясь увидеть внутри что-то новое, будто если он будет всматриваться достаточно упорно, то сможет разглядеть волка. Но сколько кругов вокруг квартала они не совершили, сколько ни звали, Хэвок не объявлялся. Когда стало совсем темно, они вернулись домой. Алластер приготовил на ужин спагетти, но Кол к ним даже не притронулся. Он заставил отца пообещать, что завтра они вместе займутся расклейкой объявлений о пропаже собаки. хотя Алластер намекнул, что фотография Хэвака скорее вызовет панику, чем поможет его найти. «Охваченные хаосом животные не должны жить вместе с человеком, Колом», сказал он, убирая за Колом полную тарелку. «Они не испытывают привязанности к людям. Они просто не могут». Кол ничего на это не ответил, но спать он отправился с комком в горле и дурным предчувствием. Колло разбудил от беспокойного сна пронзительный скулёж. Он резко сел на кровати, сжав пальцы на Мире, кинжали, которые он всегда клал на тумбочку перед тем, как лечь в постель. Свесив ноги с кровати, он вздрогнул, ощутив стопами прикосновение холодного пола. «Хэвок!» — прошептал он. Ему показалось, что издалека вновь донёсся скулёж. Кол выглянул в окно, но увидел лишь окутанные тенями деревья и ночную тьму. Тогда он, крадучись, вышел в коридор. Дверь в отцовскую спальню была закрыта, и щель между ней и полом была темна. Хотя, как было известно Колу, он мог и не спать. Иногда Аластер ночь напролёт проводил в своей мастерской внизу, чиня что-то. «Хавок?» — ещё раз шёпотом позвал Кол. Все было тихо, но по рукам Кола побежали мурашки. Он каким-то образом чувствовал, что волк где-то близко и что Хевек возбужден и напуган. Кол двинулся навстречу этому ощущению, хотя и не мог его объяснить. Его путь лежал на первый этаж и дальше, к началу лестницы в подвал. Кол с трудом сглотнул, покрепче перехватил Мири и начал спуск. Его всегда немного пугал этот цокольный этаж, захламлённый деталями автомобилей, сломанной мебелью, кукольными домами, нуждающимися в починке куклами и старинными оловянными игрушками, которые иногда вдруг оживали. Из-под двери в ещё одну комнату, где копился почти совсем откровенный хлам, до которого у Алластера никак не доходили руки, пробивался жёлтый луч света. Собравшись с духом, Кол проковылял к двери и толкнул ее. Она даже не вздрогнула. Отец ее запер. Сердце Кола учащенно забилось. Какой был смысл запирать кучу старого наполовину починенного хлама? Никакого. «Пап?» — позвал Кол, решив, что Алластер за дверью. Но услышал он нечто совершенно иное. В груди, разрастаясь и мешая дышать, вскипала ярость. Он попытался просунуть в щель лезвие кинжала и отодвинуть им язычок замка. Пришлось немного повозиться, но, наконец, кончик Мири нажал в правильном месте и замок щёлкнул. Дверь открылась. Задняя комната подвала выглядела совсем не так, как помнил Кол. Весь хлам был вынесен, освободив пространство для оборудования самого настоящего рабочего места мага. В одном углу стоял стол, заставленный стопками старых и новых книг. В другом — койка, а в центре, прикованный кандалами к полу и в жутком на вид кожаном наморднике, томился хэвок. Волк скуля бросился к колу. Но цепь рванули его назад. Кол опустился на колени и скользнул пальцами по меху хэвока, нащупывая замок ошейника. Он был так счастлив его видеть и так зол на отца за то, что тот сделал, что на секунду упустил самую важную деталь. Но осмотрев комнату в поисках места, где Аластер мог хранить ключ, он, наконец, обратил внимание на то, что должно было насторожить его в первую очередь. Койка у дальней стены тоже была оборудована кандалами. Размеров их было как раз достаточно для того, чтобы сковать мальчика на пороге 13-летия.